Глава 13. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Мне предъявили обвинение в халатности лишь однажды. Это сделал человек, который впоследствии убил свою мать. Я не утверждаю, будто эти два события как-то связаны между собой. Но этот случай всё равно преподал мне важный урок. Этот человек проходил не у меня курс лечения от психоза, Так как во время этих психотических эпизодов он совершал насильственные действия в отношении других, в том числе и собственной матери. Его лечили с помощью мощных транквилизаторов, которые иногда, пусть и редко, дают побочные эффекты, угрожающие жизни. Его врачи почти до последнего не могли распознать, что у него имеют место такие эффекты. Он провёл несколько недель в отделении интенсивной терапии. Он выжил, Но вполне мог бы там и умереть. После того, как он выписался, я несколько лет не получал от него никаких известий. А потом мне вдруг пришло письмо от его адвоката, просившего меня предоставить медицинский отчёт. Как выяснилось, его клиент решил подать в суд на своих докторов за халатность. Установленный законом срок подачи такого иска уже прошёл, но его можно было бы продлить, если бы для этого нашлись убедительные и достаточные основания. Готов ли я написать отчёт о том, имеются ли такие основания? Мне заплатят за эту работу лишь в том случае, если суд признает правомерность таких оснований. У его клиента не было средств, и я чувствуя себя великим филантропом, согласился написать отчёт бесплатно. Я прочёл историю болезни пациента, очень длинную, и подготовил свой отчёт в соответствии с ней. Согласно законам Человек, считающий, что по отношению к нему совершено правонарушение, обычно должен начать юридическую процедуру в течение 3 лет после того, как он приобрёл так называемое конструктивное знание об этом правонарушении. Конструктивное знание его также называют предполагаемой осведомлённостью. Такое знание, которым человек, как можно ожидать исходя из разумных оснований, обладает в данных обстоятельствах, Отсрочка процедуры бывает связана с тем, что противоправное деяние, совершённое в отношении него, могло быть не очевидно сразу же, или же с тем, что он был не в состоянии начать такую процедуру, даже обладая конструктивным знанием. Например, был парализован. В данном случае истец долгое время находился в состоянии помешательства после этого дурного деяния, которое было совершено по отношению к нему, что и объясняло отсрочку. Я написала отчёт, поддерживающий его позицию, то есть подтверждавший, что имелись веские основания для отсрочки выдвижения таких обвинений. В конце концов, дела урегулировали в досудебном порядке. После этого я снова некоторое время, года 2-3, не получала от него никаких вестей. Но вдруг мне пришла по почте небрежно заполненная бумага, из которой я всплыла, что он требует от меня компенсации ущерба на сумму 250 тысяч фунтов, ибо считает, что в моем отчете отсутствовало то, что, по его мнению, туда следовало бы включить. Впрочем, я знал, что включение этих деталей не повлияло бы на исход дела. Я склонялся к тому, чтобы отмахнуться от этой чепухи и отправить его послание в мусорную корзину. Но в последний момент передумал и решил переслать бумагу в юридическую организацию, которая ведает моей защитой в медицинских делах. И хорошо, что я это сделал. Один из тамошних адвокатов сообщил мне, что если бы я не ответил на это обвинение, ему бы заочно дали ход, и меня признали бы подлежащим ответственности по этому делу. Мой адвокат, выделенный для меня этой организацией, подал в суд прошение о признании всех этих исков не подлежащими рассмотрению в силу их сутяжнического характера и добился успеха. Я стал не единственным, с кем этот тип порывался затянуть тяжбу. Он пытался предъявить иск почти всем, с кем имел профессиональные или личные контакты. Вскоре ему официально запретили начинать какие-либо юридические процедуры такого рода, поскольку он, по-видимому, страдал паранойя кэрлэнс разновидностью мани преследования, когда сутяжник постоянно стремится получить какое-то возмещение за обиды. несущественные или вовсе несуществующие, которые, как он полагает, были ему нанесены. Это дело научило меня никогда не готовить отчёты про бона. Тут вспоминается одна индийская мудрость. Почему ты ненавидишь меня? Ведь я никогда не пытался для тебя ничего сделать. Хотя меня удовлетворило сравнительно быстрое разрешение моего дела, я со временем стал считать нашу систему работы с деликтами То есть, с компенсацией правонарушений, совершённых одним физическим или юридическим лицом против другого. Грамосткой и коррумпирующей, а то и по-настоящему коррумпированной. Одно дело, по которому я выступал свидетелем, стало для меня квинтэссенцией всех грехов этой системы. Истец, случайно подвергшись на работе воздействию какого-то ядовитого газа. Доза казалась небольшой, и поначалу Он не заметил никаких негативных эффектов. Но как только обнаружилось, что утечка газа произошла из трубы, которую не поддерживали в надлежащем состоянии, он отыскал описания этих негативных эффектов в интернете и немедленно начал страдать от них. И это было не просто предположение. В суде было убедительно доказано, что он действительно от них страдает. Среди испытываемых им симптомов Теперь он являл собой прямо-таки характерный случай, почти такой, как и описывается в учебниках. Что ж, он ведь и в самом деле, по сути, прочёл соответствующий учебник. Были острые головные боли, постоянное ощущение усталости, нарушения памяти, угнетённое состояние и неспособность сосредоточиться. Он заявлял, что по несчастливому стечению обстоятельств он вот-вот должен был начать идти в гору по службе. но тут подвергся воздействию газа, а значит, из-за этого понёс огромные финансовые убытки. На самом деле, ничто не указывало на то, что перед газовой атакой ему предстоял первый в его жизни скачок вверх по карьерной лестнице. Тем не менее, это заявление стало основой для предъявления претензий на сумму, которую истец никак не мог бы накопить. Он мог бы раздобыть её разве что выиграв в лотерею. То, что эту смехотворную ерунду всерьёз рассматривали хотя бы мгновение, не делало чище нашей юридической системы. В любом случае, проиграй истец или выиграй, это обернулось бы огромными расходами для его работодателя. Истец подыскал экспертов-нейропсихологов, которые провели тесты и заключили, что его неспособность концентрироваться и тому подобное объясняется органическим повреждением мозга. вызванным тем, что он подвергся воздействию этого газа. Они заявили, что ущерб носит перманентный и необратимый характер, что этот человек никогда больше не сможет работать, что он не сможет заниматься даже неквалифицированным трудом, каковым он собственно и занимался. В своём выступлении я заявил, что всё это не соответствует действительности. Истец продемонстрировал массу свидетельств своего мнение концентрироваться уже после того, как подвергся воздействию газа. И им, несмотря на свои уверения в том, что постоянно испытывает изнурительную усталость, ухитрился дважды съездить в отпуск. На сафари в Восточную Африку и на экскурсию по египетским пирамидам. По сути, Ям обвинял его в мошенничестве, хоть и не говорил об этом напрямую. Затем сам истец вышел давать показания в свою пользу. Он проделывал это в общей сложности почти два дня. И почти всё это время он провёл под бешенным огнём перекрёстных допросов, которым его подвергла сторона защиты. Молодой адвокат, которому явно предстояло однажды войти в число ведущих представителей своей профессии. Материалы по делу, которое тянулось уже 3 года, составили к тому времени уже несколько тысяч страниц. Но адвокат отлично владел всей этой информацией, что производило большое впечатление. Ему требовалось всего несколько мгновений, чтобы сослаться, условно говоря, на страницу 3119, после чего он тут же к ней обратился. Впрочем, здесь важнее то, что и сам истец, теперь игравший роль свидетеля, успел впечатляющим образом освоить эти материалы, хотя инцидент с газом якобы полностью лишил его способности сосредоточиться. Заминки у него случались лишь когда ему задавали такие вопросы, которые явно были для него слишком неловкими, чтобы он отвечал на них правдиво. Тогда он снова призывал на помощь мнезию, вызванную повреждениями мозга. Во время перерыва в судебном заседании, после того, как было убедительно показано, что истец не страдал ни от каких подобных симптомов, пока не нашёл в интернете описания последствий воздействия такого газа. Я сказал этому баристеру, представлявшему сторону защиты, Всё, победа за нами. Признаться, я с самого начала сильно желал, чтобы справедливость восторжествовала, то есть истец ничего не получил. Хотя, конечно, как эксперт, я формально оставался нейтрален. Какая наивность. Вовще нет, мрачно возразил баристер. Для нас всё складывается очень скверно. Да как такое могло быть? Мне просто не верилось. В суде же было показано, что сам по себе газ не нанёс из су никакого вреда. "Почему же?" спросил я. "Заявляет, что если бы он не подвергся воздействию газа, то не стал бы смотреть его эффекты в интернете. А значит, сейчас он страдает всё равно что от газа, как и если бы его страдания стали прямым результатом такого воздействия. Но это же открывает широкую дорогу всяким мошенникам", заметил я. «Таков закон», – отозвался он, сдвигая парик на затылок, что делают многие баристеры в момент раздражения. В итоге судья присудил ИСЦУ около 5% суммы, на которую тот претендовал. Мне показалось возмутительным, что ИСЦУ вообще присудили какую-то компенсацию. Это казалось явным поощрением лжи и преувеличений. Работодателю ИСЦА выписали колоссальный счет. Так как было решено, что судебные издержки оплатит он. Ему приходилось оплатить не только собственные, в том числе и мой гонорар, совершениший пустяк по сравнению с прочими суммами, но и издержки истца. Вероятно, общая сумма составила многие сотни тысяч фунтов. Вынося решение, судья предпочёл свидетельство нервфизиологов тому, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Вид судья лично наблюдал, что истец вовсе не страдает от какого-либо нарушения концентрации. В этом отношении его способности оказались намного выше, чем у среднего человека. И никакой неполноценности по этой части он, конечно, не испытывал. Конечно, если уже существовали законы, по которым нахождение симптомов в интернете равнозначно их возникновению из-за физического воздействия, У судьи не оставалось иного выбора, кроме как смириться с таким подходом. Наконец, судья, по-видимому, не сделал никаких выводов об ИС на основании того факта, что тот требовал в 20 раз больше, чем, как решил сам судья, полагалось бы по данному иску. Это различие явно было слишком велико, чтобы ни счесть из сокорыстным вруном, дающим ложные показания. За это, конечно, Вовсе не следовало бы присуждать компенсацию. Следовало бы предъявить встречный иск самому Иссу, признать его виновным и посадить в тюрьму. Мне доводилось участвовать в делах, где и сам присуждали миллионные компенсации в их судебной борьбе против больниц и врачей, допустивших халатность и нанёсших огромный ущерб, который в некоторой степени можно было бы исправить с помощью денежного возмещения. Но даже в таких случаях Наказывается, по сути, налогоплательщик, а не правонарушитель. Несомненно, всё это к лучшему. Все допускают ошибки, и, вероятно, почти каждому из нас случается проявить халатность. Хотя большинству всё-таки удаётся уйти от какой-либо расплаты за неё. Жизнь для врачей стала бы невыносимой, если бы им угрожало потерять всего, что у них есть, всякий раз, когда они выполняют какие-либо профессиональные действия. Поэтому им надо позволить страховать себя и разделять эти риски со всеми своими коллегами. Но такая страховка не равнозначна правосудию. И я никогда не встречал ни одного дела, где человек, ответственный за ошибку, которая обошлась дорого, так уж много потерял бы из-за неё. Часто халатность не вина только одного человека, но и совокупность мелких недоработок, ни одна из которых не является серьёзным преступлением. ответственность рассредоточивается, не в последнюю очередь распространяясь и на тех, кто должен в таких случаях делать замечания. И всё-таки я не приветствовал идею руководства моей больницы позволить одной адвокатской конторе разместить свою рекламу на экранах, предназначенных для развлечения амбулаторных пациентов, пока они ждут своей очереди в приёмной. Фирма или рекламное агентство, чьими услугами она пользуется, придумала вдохновляющий джингл с такими словами. Помни, где есть обвинение, есть и иск о возмещении. Может быть, некоторые пациенты входили в врачебный кабинет, надеясь, что врач допустит какую-нибудь халатность, достаточно серьёзную, чтобы им за неё заплатили какое-то количество денег, но всё же недостаточно серьёзную, чтобы разрушить им жизнь. Люди весьма разнообразны, поэтому не исключено и такое.